Страница 344, письмо 275, Софья Андреевна Толстой. 1895 год, ноября 4 -го, Ясная Поляна. Не покидает меня мысль о твоем нездоровье, милый друг. Ради нас всех не скажу лечись, оберегись. Последнее письмо твое к Маше утешительно тем, что ты хочешь беречься и сидеть. Примечание первое. Пожалуйста, голубушка. Вчера кончил... «Своё чтение своих дневников и вынес в том отношении, в котором мы говорили, самое хорошее впечатление. Именно то, которое вынесет всяким, кто когда-либо будет читать их. Что связывало нас и связывает самая неразрывная любовь. Что различие верований, то есть переворот, происшедший во мне, заставил нас страдать, но что победила любовь. Видно, как это понемногу делалось, делалось и совершилось». Выморать пришлось не более двух страниц, и те можно бы не морать. Я очень рад, что ошибка телеграфа избавила меня от чтения. Эти же господа делали дело полезное для них, и люди очень приятные. Примечание третье. Целую тебя и детей. Таня была нездорова, теперь ей лучше, и мы все здоровы и дружны. Примечание первое. Письмо. Неизвестно. Второе. Софья Андреевна Толстая в письме от 12 октября (смотри переписку Софьи Андреевны Толстой с Львом Николаевичем Толстым) письмо 319-е просила выкинуть из дневников все злобное о ней. Выполняя ее просьбу, Толстой перечел свои дневники за 1888-95 годы. Смотри дневниковую запись от 13 октября и 5 ноября. Как установлено, он выморал 45 мест. Смотри статью в томе 22 настоящего издания. И третье. Софья Андреевна Толстая в письме 3 октября, смотри, там же письмо 325, известила Толстого, что пять актеров малого театра ждут его разрешения приехать к нему в ясную поляну, чтобы услышать власть тьмы в его чтении. Эту пьесу театр готовил к постановке. Посланная Толстым телеграмма по ошибке телеграфиста не была им доставлена. «Папа — это невозможно и тяжело», — писала 3 ноября Татьяна Львовна Толстая матери. Он говорит, что он и забыл власть тьмы и с трудом в своей памяти восстановил действующие лица и связь их между собой. Смотри летопись том второй страницу 194. В Ясную Поляну приезжали режиссер Черневский, художник-декоратор «Вальц». Конец примечаний.